«Вот они направились к нашей поляне. Почти достигли ее края. Теперь пора». В глубокую тишину прерии вдруг ворвался неистовый шум, словно из переполненного сумасшедшего дома. Пронзительное ржание диких жеребцов напоминало крики буйных маньяков, только эти звуки были во много раз сильнее. Им вторили громовой топот копыт. Свист и треск ломающихся веток, дикое храпение, сопровождаемое резким лязганием зубов, глухими ударами копыт по ребрам и крупам и пронзительным визгом злобы и боли. От этих оглушительных звуков дрожало все кругом, и, казалось, сама Земля колебалась на своей орбите. Эти звуки свидетельствовали о неистовой схватке диких жеребцов,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 и выросший на свободе, как полевой цветок. Нет более великолепного зрелища, чем табун диких жеребцов, скачущих по прерии, особенно в то время, когда в них бушует страсть, и они готовы уничтожить друг друга. Но это прекрасное зрелище пугает человека. Оно слишком ужасно, чтобы им мог спокойно любоваться мужчина, не говоря уже о робкой женщине.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 Марис знал, что гнедой не подведет. Ему не раз приходилось делать такие прыжки, но крапчатая кобыла? Как вы думаете, сможет ли она взять это препятствие? С беспокойством спросил Мустангер, когда они подъехали к ответственному краю аврага. Не сомневаюсь, уверенно ответила Луиза. Но удержитесь ли вы на ней? Ха-ха-ха! Иронически засмеялась креолка. Это очень странный вопрос для ирландца. «Я уверена, что ваши соотечественницы сошли бы эти слова оскорблением. Даже я, уроженка болотистой Луизианы, не считаю их слишком любезными. Удержусь ли я? Да я удержусь на ней, куда бы она меня не понесла». «Но мисс Пойндекстер, пробормотал Морис, все еще не доверяя силам крапчатого мустанга, «а вдруг она не справится? Если вы хоть сколько-нибудь в ней сомневаетесь, не лучше ли оставить ее здесь?»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 Взяв препятствие, мустангер не остановился ни на секунду и продолжал скакать галопом. Позади него совсем близко, как и раньше, скакала его спутница. Однако в движениях ирландца не было прежней уверенности. Казалось, он колеблется и никак не может прийти к решению. Едва отъехав от оврага, Морис натянул поводья и повернул коня, как будто решил скакать обратно. «Мисс Поиндекстер!»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 Несколько мустангов, мчавшихся за ним, сразу остановились, а потом и весь табун. Мустангер не стал следить за дальнейшим поведением жеребцов и больше не стрелял. Воспользовавшись их замешательством, и не теряя времени, он повернул на запад и поскакал вслед за крапчатым мустангом, который уже приближался к сверкающему пруду. Дикие жеребцы больше не преследовали беглецов. Возможно, гибель вожака испугала их,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 чтобы выразить Марису свою благодарность. «Опасность миновала».